Череда последующих дней больше похожа на какой-то сон, а реальности которого я и мечтать не смел. Мы с Орловским проводим много времени вместе, в основном на работе, куда лично я вернулась с безумным желанием творить и вытворять что-нибудь новое на кухне. Постепенно воспоминания о шоу становятся все более призрачными, будто кто-то их стирает огромным ластиком. И я вижу, что и Андрей уже не так остро реагирует на любое упоминание шоу, которых и без того совсем немного в наших беседах. Кстати, о беседах. Теперь мы очень много говорим, причем порой о совершенно банальных вещах, будто хотим наверстать то, что могли упустить, когда еще не были нынешними Ритой и Андреем. Один из разговоров касается будущего. И затронутая тема настолько остра для меня, что сдерживаться я не могу. «Ты не думала о том, что будешь делать дальше?» Внезапно задает вопрос Орловский, когда мы с ним сидим в кафе за чашкой чая после прогулки. «Вообще суть, которую Андрей вкладывает в свое праздное любопытство, мне не совсем понятна. А если уж быть совсем честной, непонятно совсем. Думала, буду работать и счастливо жить, а что?» «Не, ничего», – он мотает головой, отпивает из чашки, а я понимаю, что Орловский сомневается уточнять, что он имел в виду или нет. «Ну, говори». «Просто я тут подумал. Может, уедем за границу?» «Куда?» ну, «Не знаю, в Италию, в США, например». По правде, слова Андрея настолько выбивают меня из колеи, что я даже не понимаю, что чувствую. На память приходит речь Милены. Она же предупреждала, что Орловскому будет тесно в привычной жизни, и понадобится больше. И сейчас, когда мы вроде как с ним вместе, но не совсем, у него есть все шансы начать эту самую жизнь в его Италиях, Америках. Я патриот, шеф, бурчу я, пряча за глотком чая истинные чувства. Впрочем, делаю это зря. Андрей, кажется, читает каждую мою мысль. Я хочу этого для нас. Если ты категорически против, значит, даже смысла нет это обсуждать. Я категорически против. Ни в какие супер-пупер страны не собираюсь. И ты знаешь, может, это и глупо, но считаю, где родился, там и пригодился. Но это не глупо. Тем более. Но сейчас ты только не взрывайся раньше времени. Но я снова задаюсь вопросом, не держу ли я тебя, как тот самый груз, который тянет на дно. «Рита!» «Ну что, Рита, я просто делюсь впечатлениями». «Хорошо. Больше задавав вопросов, я не стану, по крайней мере, таких». Он пытается сгладить, и я это вижу, но почему-то уже не могу остановиться. Сама себе не рада, но и сдержаться выше моих сил. Потому что если сейчас снова промолчу, опять стану ходить по кругу в собственных мыслях и изводиться. «Нет, я рада, что ты об этом спросил». Потому что это все же наши планы, совместные, как я надеюсь, которые стоит обсуждать. Только я себя не вижу в них, в каких-то там заграницах. Мне достаточно малого любимой работы, крепкой семьи и спокойной жизни. Это вовсе не значит, что это мой потолок. Можно ведь развиваться и на любимой работе так, чтобы тебе все шеф-повара, окончившие супер школы, в подметки годиться не будут. Но даже не в этом суть. Мне важно быть счастливой, понимаешь? А в бесконечной гонке я это сделать не смогу. Просто под это не заточено. Рид, воу-воу, я просто спросил. Нет, так нет. Поднимает он руки, будто капитулирует перед моей проникновенной речью. Мне же без тебя ничего не нужно. Надеюсь, что это так. Я поднимаюсь из-за столика, и Орловский смотрит на меня встревоженно. «Я домой пойду, выспаться хочу свой выходной. Завтра вечером созвонимся, идет?» Наклонившись, едва касаясь губ Андрея губами, и он ловит меня за запястье, притягивает к себе ближе и шепчет. «Клянусь, если ты опять себя накрутила, я тебя выпарю!» «Клянусь, если ты меня не выпаришь, я точно себя накручу!» Оставив ошалелого Орловского в кафе, И я ухожу, испытывая какой-то безумный водоворот эмоций. Я безумно была рада слышать то, что он мне сказал. И теперь хочу, чтобы он подтвердил слова делом. Я считаю, что заслуживаю этого на все сто».